Это разделение служебных и поземельных отношений слуг вольных очень точно и настойчиво проведено в договорных грамотах князей удельного времени. Так в договоре сыновей Калиты 1341 года младшие братья говорят старшему семёну «А боярам и слугам вольным воля, кто поедет от нас к Тобе или от Тобе к нам не любьяны не держати».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 не могли, например, приобретать земли в полную собственность, на вотчином праве, на каком владели землей слуги вольные.